Глава 84. Неожиданные союзники. Дворец короля Рестара. Скрываясь от посторонних глаз в одной из спален дворца, худощавый седовласый мужчина раздражённо мерил шагами комнату. Его репутация оказалась под угрозой, а всё из-за чёртовой колдовки, которая так и не дождалась костра. Дочь Истера должна была стать первым звеном к уничтожению всех ведьм, красным флагом смерти, что он обещал им более 20 лет назад. Но всё испортил тот... от кого Клода никак не ожидал предательства. Да, он никогда не любил Тейна Деверла, впрочем, как и его отца, напыщенного самодовольного кретина, слишком сильно любящего совать свой нос в чужие дела. Сын оказался таким же. Впрочем, чего ещё следовало ожидать? Яблоко от яблони. Каждый раз, приезжая в Бест-Альт, он поручал отпрыску советника самую сложную работу. Отчитывал за малейшие провинности, ожидая, что юный охотник взбрыкнёт, покажет характер или пойдёт против главы легиона. Тот смотрел волком, кипел внутри, но чётко следовал указу. И даже в момент, когда Клода потребовал от Тейна казнить его жену, мужчина не повёл и глазом, мгновенно соглашаясь с приказом. И вот теперь такое предательство. Ярость всё ещё кипела в венах от действий капитана и отпрыска короля, который давно напрашивался на веселицу, или же на костёр, рядом со сбежавшей девчонкой. И всё же она так сильно похожа на Эстеру. вновь главу Легиона поглотили воспоминания 20-летней давности. В ту пору Клода был ещё молод, а их отношения с Рестаром казались более светлыми, даже дружескими. Но всё изменило появление во дворце темноволосой фаворитки короля, глаза которой были чернее ночи. Девушка сразу заинтересовала молодого мужчину, но, в отличие от него, она совершенно не обращала на него внимания. Даже в те неловкие моменты, когда будущий инквизитор проявлял свою заинтересованность, Ведьма смотрела словно сквозь ухажёра. Конечно, тогда Клода ещё не знала о её природе. А что, если бы знал? Что, если бы она ответила взаимностью? Эти вопросы так и остались без ответа. Свежий образ, содрогающийся от яда девчонки, вспыхнул в сознании. Она была прекрасна. Её мучения очаровывали его. А та тьма, ведьминская сущность, что вышла наружу, вызывала улыбку. Чернота плясала и извивалась на сливочной коже молодой колдовки. Она противилась тому, что делала с ней Беладонна, а Клода, словно зачарованный, не мог оторвать глаз от происходящего. От часто вздымающейся груди девушки, от маленьких бисеринок пота, выступивших на её худеньком теле, это зрелище вызывало внутреннее ликование. Конечно, было бы лучше, если бы на месте дочери оказалась мать, но у него всё ещё впереди. Отвергнутый любовник доберётся до женщины, что отказалась от него, унизила и растоптала чувства. Ветер подул за окном. белоснежная занавеска взметнула в воздух, танцуя под порывистыми потоками. Погода не предвещала ничего хорошего, а в душе поселилось какое-то беспокойство. Свечи недобро задрожали, и Клода было направился к окну, дабы закрыть его, когда за белым пологом показался женский силуэт. Шарахнувшись назад, мужчина рванул к столу, на котором лежал пистолет, заряженный ядовитыми дротиками. «Не так быстро, мой хороший», промурчала нарушительница спокойствия, откидывая занавес. Короткое движение рукой, и Клода отлетел к дальней стене, а весь воздух покинул его лёгкие. «Эстера!» — зашипел глава легиона, прожигая ведьму полным ненависти взглядом. «Скучал по мне?» — взмахнула она длинными ресницами. но «Ну, конечно, скучал, могла бы и не спрашивать. Но уж прости, я пришла не ради тебя». Твёрдые шаги по комнате отразились от стен цоканьем высоких каблуков. Она, как всегда, была бесподобна. «Другая!» превосходящая свою дочь во всем. — Где Тристерия? — Что? — опешил Клода, когда ведьма нависла над ним. — Я знаю, что один из твоих псов спас ее. Я хочу знать, где она, — рявкнула Эстера. — Ведьма, да как тебе хватило наглости явиться ко мне, — зашипел мужчина сквозь зубы. — Молчать, когда я говорю. Рука вновь взметнулась вперед, и весь воздух покинул легкие боголюба. Извиваясь открывая рот, будто рыба, выброшенная на берег, Инквизитор распахнул глаза, в которых уже начали лопаться сосуды. «Теперь готов вести со мной диалог». Стоило магии утихнуть, и по комнате разнёс рваный кашель и тяжёлое дыхание. «Чего тебе надо?» Короляня оказалась в личных покоях. «Ты никого не отправил проследить за ним?» «Зачем?» — непонимающе моргнул Клода. «Идиот!» — скривила губы Эстера. «Неудивительно, что ты не смог заинтересовать меня, жалкий червь!» Только мужчина открыл рот, чтобы ответить, как колдовка снова повысила голос. «Я сказала молчать. Или тебе язык совсем не нужен?» Присев перед обмякшим у стены инквизитором, ведьма сладко улыбнулась. «А теперь напряги свои две извилины и попробуй догадаться, кто отец Тристерии». «Рестар?» — захлебнулся осознанием Клода. «Это многое объясняло. Решение принца пойти против закона и отказ от короля, от внеплановой встречи, «Как он мог не догадаться? Ведь та девчонка идеально подходила по возрасту». «Хм, вижу, мыслительный процесс наконец-то запустился», — деловито хмыкнула Эстера. «Итак, мне нужна твоя помощь». Зубы бывшего ухажора заскрипели, он уже намеревался выдать целый поток проклятий, когда колдовка заговорила вновь. «Хочешь казнить короля? Я могу тебе с этим помочь». «И как же?» — фыркнул Клода. «Какой недоверчивый!» — усмехнулась интриганка. Достаточно лишь доказать его родство с ведьмой, и все согласятся с тем, что он покрывает её. «Как ты собираешься это провернуть? А разве показаний ведьмы, данных под пытками, будет недостаточно?» «Мне казалось, вы и за меньшее сжигали на костре», — повела она плечиком. «Марика!» Мгновение, и из тени появилась светловолосая девушка, которая раньше постоянно велась рядом с дочерью Эстеры. «Итак, что с этого получишь ты?» Не спеша соглашаться, прищурился инквизитор. «Верну дочь», — немежкая выпалила ведьма. И последнее. Клода успел лишь моргнуть, как колдовка метнулась к нему с нечеловеческой скоростью. Схватила мужчину за волосы, она впилась в его губы. Он стал захлебываться странным едким дымом, который туманил разум и лишал тела контроля. «На случай, если решишь предать меня», — мурлыкнула женщина. «Казни короля, и я подумаю, сохранять ли твою жалкую душонку».